Глава 41. Беладонна. Каждый раз, оказываясь в стенах родной академии, я словно возвращалась на четверть века назад, когда мы, будучи зелеными первокурсницами, добавляли седых волос на голове ректора Вилларда. Сейчас этим занимается новое, не менее талантливое поколение студентов. Хотела бы я вновь вернуться за парту? Вряд ли. Но воспоминания о времени, когда главной твоей заботой было успеть на пирожки в столовую да успешно сдать зачет у профессора Клотта, всегда будут храниться в моем сердце. Проходя мимо преподавательских домиков, сделала крюк, чтобы взглянуть на тот, в котором когда-то жил Эртруар. Подсвечивая себе дорогу пульсаром, я прокручивала в голове десятки вопросов, не дававших мне покоя последние дни. «Как бы сложились наши отношения...» Если бы Руар признался мне, что я его истинная пара? Что, если бы я в свои двадцать лет была внимательнее и заметила его отношение ко мне? А главное, что он чувствовал все эти годы? Как справлялся с притяжением?» «С трудом он справлялся», — прокряхтел голос из колодца, а я поняла, что последняя спросила вслух. «Привет, Белочка!» «Что, признался тебе демон твой бешеный? Или сама, наконец, догадалась?» Не признался, покачала я головой. Сама догадалась. Понятно теперь, почему у тебя вид такой обиженный. Ты ему мозг за это выносить не вздумай. У Руарчика с вашей неуловимой бандой и так все нервы расшатаны. А ты еще и в седьмой мир намылилась. Отлично, меня отчитывает академическая достопримечательность. Пробурчала я, сложив руки под грудью. И да, бездна побери, мне обидно. «Руар никогда ничего не делает просто так. Поверь, принцесса, ему пришлось гораздо тяжелее, чем тебе». «Знаю», — выдохнула я и уселась на край каменной кладки. «Все равно не получается его понять и простить. Он все решил за нас. Даже глаз Кайроса попросил не ставить мне метку». Продемонстрировала чистую руку в качестве подтверждения. «Так, а вот с этого момента поподробнее». «Что там этот ночник везучий тебе наговорил?» «Сказал, что мне не хватает дерзости. И если я не догадаюсь, что это значит, он мне метку не даст». Виталом овум!» — выругался колодец, выплеснув в воздух сноп искор. вот хитраж! хитрож...» «Ты что-то понял?» «А ты разве нет? Почему же тогда именно ко мне пришла?» Кто еще знает все о дерзости, как не дерзкий колодец желаний? Направление мысли было правильное. Кая тебя ко мне специально отправил. Только не характер прокачивать, а силу. Силу? Глупо переспросила я. Магию. За счет моей. Знал бы, что так скоро понадобится, не стал бы вам с подружками память возвращать. Пробурчала академическая достопримечательность. «Глядишь, сами бы потихоньку про Лео вспомнили. И так неприкосновенный резерв подсасываю, пока с тобой речи веду. Может, ты не очень сильно хочешь в седьмой мир, а? Ну, что там интересного? Пусть взрослые мальчики сами сходят и запечатают врата, а мы их тут подождем. «Нет». Упрямо замотала головой. «Я должна пойти. Я должна быть там с Руаром. Я чувствую это. Я... буду нужна ему там». Мой голос дрогнул, стоило вспомнить фрагмент из последнего жуткого сна. «Должна, чувствую, бла-бла-бла. И в кого же ты такая упертая, а?» — вздохнул колодец. «Монетка есть?» Я лишь развела руками в стороны, потому что карманов на моем платье не было. «Ай, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Шаг назад сделай». Послушно выполнив просьбу, Я наблюдала, как колодец заискрился, освещая поляну, на которой располагался как днём. Всё длилось не больше минуты. Магия бурлила, выплескиваясь наружу яркими искрами. Они собирались воедино в небольшую голубоватую сферу, зависшую в воздухе. «Готово!» — едва слышно произнес голос. «Бери и ступай обратно к этому колобку, хитро сделанному. Пусть только попробует свою метку не поставить». Стоило коснуться сферы, как в мое тело рванул поток энергии. Было больно от того, что мой резерв, хоть и большой от природы, был не в силах принять всю магию, что тянулась ко мне сразу. Я не заметила, в какой момент приняла боевую трансформу, но стоило сделать это, как стало легче. Спустя несколько минут, показавшимися вечностью, я смогла, наконец, сделать вдох и обуздать наполнившую меня магию. «Спасибо». Тихо произнесла я, ожидая привычной колкости в духе «Спасибо, не булькает», но ее не последовало. Дерзкий колодец остался безмолвен, но я надеялась, что однажды источник вновь наполнит его магией и скверным характером. А пока мне нужно было спешить обратно в храм за меткой. Повинуясь неожиданному порыву, я сделала пас рукой, как часто делали отец с братом, и... «Да чтоб мне провалиться!» выругалась в сердцах, глядя на сияющий портал, развернувшийся в метре от меня. «Это я сделала?» Вопрос вышел риторическим. Я не знала, сколько могу удерживать портал открытым, поэтому поспешила шагнуть в него, лишь в последний момент подумав, что могла ошибиться и открыть его не в тот храм или вообще не в тот мир. «Беладонна?» На меня с изумлением уставились две пары алых глаз. Одним принадлежали хранительнице, а второе — высокому бледному вампиру, в котором я узнала Власа Торбуша. «Влас!» — обрадовалась я, кидаясь на шею бывшему одногруппнику, которого, если не считать прошедшего совета, в последний раз видела перед выпуском из Академии. «Как я рада тебя видеть!» «И я тебя, неугомонная принцесса!» Он расплылся в клыкастой улыбке, обнимая меня в ответ. «Я сначала подумала, что обознался, когда увидел тебя рядом с владыкой на совете». «Вроде как слышал, что владычица должна была присутствовать от Пятого Мира, а вы с ней очень похожи. Понял, что это именно ты, когда его светлость буквально в последний момент утащил тебя порталом от артефакта». Торбуш многозначительно хмыкнул. «Не продолжай», — застонала я, прикрыв пылающее лицо руками. «Сам-то какими судьбами на Совете оказался?» «Я уже пять лет как свой клан представляю в Совете Шестого Мира» с тех пор, как отец решил, что слишком стар для всего этого. <къем> Понятно. А здесь ты что? Ответ на свой вопрос я увидела раньше, чем успела его задать, а улыбка слетела с лица, когда Влас закатал рукав, демонстрируя золотистую метку. «Он двенадцатый», — подтвердила Белинда. «Мне жаль, принцесса. Я уже сообщила совету именно тех, кого выбрал артефакт. Неужели все было напрасно, и колодец зря пожертвовал мне свою магию? Годливое чувство досады разлилось в груди. Я опоздала совсем немного. Я рад был тебя видеть, Белка, но мне пора. Как-нибудь еще пообщаемся. Влас поклонился хранительнице, обнял меня еще раз и покинул комнату. Линда. Позвала я, не сводя взгляда с ларца, под крышкой которого находился артефакт. «Я знаю, что список уже составлен, но могу ли я попробовать еще раз?» Хранительница задумалась, смерив меня нечитаемым взглядом. «Ты же понимаешь, что это ничего не изменит?» Вздохнула она, придвигая ларец ближе ко мне и открывая крышку. «Посмотрим», — подумала я, касаясь артефакта. «Ты опоздала, принцесса», — отозвался голос в моей голове. Выбор сделан, и менять ни одно из двенадцати имен тех, кто отправится к вратам, я не буду. «Я не прошу заменить чье-то имя моим», — возразила я. «Я прошу внести его в список наравне с остальными тринадцатым». Для убедительности я направила поток, полученный от колодца магии, на глаз Кайроса. Воздух в помещении наэлектризовался, когда сила двух божественных даров соприкоснулась. Шар под моей рукой раскалился почти до красна, но я лишь сильнее сжала его, не собираясь отпускать, пока не получу метку. Не ожидал, что Буддай отдаст тебе свою магию. Наконец хмыкнул артефакт. Я была слишком сосредоточена, удерживая ровный поток силы, и не сразу догадалась, что именем Бога Счастья он назвал колодец. Что ж, твоя взяла. С силой моего брата шансы на успех будут выше. А он, хитрый любитель монет, к сожалению, позаботился о том, чтобы использовать ее могла только ты. Отзови магию, и я поставлю метку. Сначала метка, произнесла вслух. Упрямая. Не то возмутился, не то восхитился глаз Кайроса, а спустя несколько ударов сердца мое предплечье оплела золотистая вязь.